Издательство «Бомбора». Океан книг. Гарри Лэнг. Скотт Лэнг. Часовщики. Вдохновляющая история о том, как редкая профессия и оптимизм помогли трем братьям выжить в концлагере. История подлинная. Персонажи реальны. Имена не изменены. Отца автора. Скотт Лэнга. К какому времени относятся мои первые детские воспоминания? Возможно, я смотрел похороны президента Джона Кеннеди по черно-белому телевизору в ноябре 1963 года, за два месяца до своего третьего дня рождения. Сын президента Джон был примерно того же возраста, что и я. И мои родственники оживленно обсуждали участие Кеннеди-младшего в траурной процессии и то, как он у гроба отдал последние почести телу отца. Но я уверен, что еще до убийства Кеннеди я осознавал, что мой отец Гарри Лэнга происходит из маленького городка Кожниц и знал, что его мать умерла при очередных родах, когда ему было примерно 4 года». Это событие знаменовало собой окончание его детства и неожиданным образом отразилось в моем. В пять лет я не понимал, что такое концентрационный лагерь, но знал, что у отца на запястье синяя татуировка с цифрами, которую сделали вместе именуемым «Аушвиц». Иногда я разглядывал ее, когда отец сидел на рабочей скамейке и чинил часы или что-то другое, или тянулся за стаканом с газировкой жарким летним днем. Татуировка казалась мне странной и притягивала взгляд, как родинка или шрам. Многие выжившие в Шоа, так на иврите именуют Холокост, не в силах говорить о том, что случилось с ними во время Второй мировой войны. Но мой отец был совсем не таким. Около 1960 года через одиннадцать лет после переезда в соединенные штаты у него начались ночные кошмары во сне он плакал и звал на помощь и мать трясла его чтобы разбудить гарри ты в америке говорила она ему ты в постели ты свободный человек однажды отец встретил еще одного пережившего шоа и они поделились друг с другом воспоминаниями военных лет в следующую ночь Кошмаров не было. С тех пор он, не переставая, рассказывал нам истории из своей жизни за обеденным столом или во время прогулок по пригороду Сент-Луиса в штате Миссури, где мы тогда жили. Слушая его, я понял. Не стоит жаловаться папе на неудобные туфли, сдавливающий горло галстук и прочие трудности школьной жизни, которые не шли ни в какое сравнение с тем, что довелось испытать ему. «Даже при беды — это проблема, — говорил он, — отец видел в самой их незначительности предмет для гордости. Мы не бедствовали, нас не преследовали. Я рос в Америке. По его мнению, это означало, что передо мной открыты все пути. В юности я продолжал слушать отцовские истории с должным уважением, находил их интересными — Но шоа и еврейская идентичность мало занимали меня. Я изо всех сил старался быть обычным американским парнем. Но ближе к 30 я стал проявлять внимание к прошлому семьи и начал учиться ценить тот факт, что я сын выжившего в катастрофе. С годами мне стало ясно, насколько необычной и важной является история моего отца, в контексте существующей литературы о Холокосте и более общих исторических исследований. Из 3,4 миллиона евреев довоенной Польши выжило около 320 тысяч. Это был жалкий остаток живой еврейской культуры, складывавшейся в этих краях более тысячи лет. В немецкой оккупационной зоне в Польше выживших было лишь 40-50 тысяч из тех 320 тысяч, переживших войну, польских евреев. Мой отец и его братья принадлежат к этой маленькой группе. Их умение чинить часы придало им ценность на черном рынке труда. Прежде всего, благодаря этому они спаслись от смерти. В отличие от подавляющего большинства заключенных, им представился шанс побороться за выживание. Более того... Они делали все, чтобы оставаться вместе, несмотря на риск сгинуть втроем. С 1989 по 1993 год, когда отцу было уже за 70, я записал 37 часов интервью с ним. Это были рассказы, которые я слушал всю свою жизнь, и я постарался соединить их друг с другом так, чтобы получилось связное стройное повествование. Отец говорил всем, что мы пишем книгу. Я не был так уверен в этом, а потом он заболел, и в 2000 году его не стало. Последующие 15 лет я рассказывал моим детям истории о про дедушки, которого они никогда не знали. Моей дочери Орли было примерно 10, когда она клятвенно заверила меня с некоторой угрозой что если я не возьмусь писать книгу, она сама сделает это. Перешагнув 50-летний рубеж, я, подстегиваемый бегом времени и напоминаниями Орли, наконец приступил к осуществлению этого проекта. Книга написана и рассказывается вам от первого лица, от лица моего отца в разговорной манере. Это голос папы Гарри рассказывающего сыну о своей необычной жизни. Если бы я стал пересказывать отцовские истории, пропуская их через собственное восприятие, они бы частично утратили свой колорит, связанный со страстным желанием рассказчика выжить. Глубокий смысл простой и безыскусной речи отца мог бы быть утрачен. Процесс перевода языка интервью — английский с элементами идиша и публикации этой книги от первого лица, повлек за собой необходимость получения издательской лицензии, какой обычно пользуются литературные сотрудники. К сожалению, мой отец не смог утвердить окончательный текст, но все истории подлинные до последней буквы. Я приложил немало усилий, чтобы правдиво передать его рассказ о том, как он рос в семье часовщиков-хасидов в 1920-е и 1930-е годы и о том, как он и его братья старались спастись в бурные годы оккупации немцами Польши и Австрии 1939-1945. Каждый уцелевший в Шоа задает себе вопрос «Почему выжил именно я?». Отец не мог ответить на этот вопрос, но он очень ясно показал, как принимаемые им решения порой помогали ему протянуть еще один день. По его мнению, в те страшные годы умение эмоционально и духовно противостоять испытаниям оказалось ничуть не менее полезным, чем умение чинить часы. Он полагал, что надежда и оптимизм просто необходимы. Мы изо всех сил старались сохранить в душе надежду не превратиться в мешугу сумасшедших. Чем больше вы говорите себе об этом, тем больше верите в эту надежду. Если голодный уверен, что вскоре найдет какую-нибудь еду, он может протянуть дольше. Если он думает «все бесполезно, я не выживу», то умирает быстрее. Такое не раз происходило на моих глазах. Пессимизм ужасная болезнь. Вы разрушаете себя. Нужно все время поддерживать в себе оптимизм. Для меня остается абсолютной загадкой, как ему удалось реализовать эту идею в самых крайних обстоятельствах. Во время войны кричащихся наталкивался обычно на жестокое молчание. Бога? и других людей. Когда я рос в Америке, отец казался обычным человеком и вовсе не излучал надежду и оптимизм. Эта аудиокнига рассказывает о повседневной жизни в страшный период, когда мрак сгущался все больше. Она о том, как обычный мальчишка мобилизовал инстинкт самосохранения и отыскал в себе скрытые ресурсы, которые помогли ему пройти через все испытания.